Кристина Кор Наедине с драконом Попалась истина Пролог Облуки туфель утопали в мягкой земле газона, цеплялись за траву, вырывая ее с корнем. Нужно было бежать по дорожке, но там меня бы быстро поймали. Выругавшись сквозь зубы, подобрала слишком длинный подол атласного платья. Скинула туфли, взяла их в свободную руку и побежала быстрее в густую тень садовых деревьев. «Мне бы только выбраться с территории поместья, а там поймаю пролетку. Хотя разве жалкая коляска может спасти от спятившего дракона?» которому вдруг истинность в голову ударила. Очень сомневаюсь. Вот говорила мне мама, не ходи, Дейка, как Морриганам. В их особняке весь свет собирается. Аристократы, чиновники, прохиндеи и... Драконы. Конечно, куда уж без них. Но разве я могла предположить, что один действительно заявится на торжественный прием По случаю совершеннолетия моей подруги. Малеке исполнилось восемнадцать. Да, очень значимое событие для дочери лорда но не для возомнивших себя повелителями Дейрдана, крылатых ящеров. Из чистого уважения к лорду Алистеру Морригану они бы не явились. Поэтому я была так уверена, что вечер пройдет спокойно, что со мной ничего не случится». А мама говорила. Платье зацепилось за куст роз. «Вот и стоило шить такое пышное. Я-то хотела, чтобы подол по земле стелился, а теперь по земле практически стелюсь я. Хотела сразить академических друзей Малики, а едва не сразили меня». Да откуда он вообще взялся? Раздраженно рванула подул и помчалась дальше. Через парк к дальнему выходу на слабый свет фонарей. Чтобы вырваться из плена гипнотических угольного цвета глаз дракона, мне пришлось плеснуть ему в лицо пунш. А что поделать? Я замуж не собиралась. А если и собиралась, то точно не за дракона. А тут он, с этой противной усмешкой на губах, впился у меня сумасшедшим взглядом, словно готов сожрать в любую секунду. И радушка глаз завораживающе пульсировала. Как зашипит Истинная! Я сразу протрезвела: У драконов истинность не что иное, как показатель совместимости для раскрытия полной силы. Обретя так называемую истинную пару и закрепив с ней связь, ящер сможет совершить полный оборот, расправить крылья, стать настоящим инициированным драконом, а не оборотнем с крыльями. Одни сплошные плюсы но истинность не предполагает любовь навеки вечная. К сожалению для нас, обычных людей, такая связь с драконом почти всегда губительна и заканчивается трагедией. Разорвать ее невозможно, но и чувства не появляются по щелчку пальцев. Наоборот, девушки вспыхивают ненавистью к своим похитителям. Так говорят. Сама я на практике не проверяла. Да-да, рассказы про драконов, таскающих девиц, вовсе не вымысел. У них даже негласное правило есть. Встретил истинную «хватай и беги», вроде как после первого зрительного контакта, когда произошло запечатление. У крылатых безумцев есть 30 дней, чтобы закрепить связь. А как именно они ее закрепляют, я примерно знала, поэтому и бежала со всех ног. Драконам запрещено таскать девиц из родительского дома. Есть шанс спастись. Еще бывает так, что у одной девушки может быть совместимость с двумя, а то и тремя драконами. Тогда они сражаются между собой за право стать первым и закрепить связь. Меня внутренне передернуло от одной только мысли об этом. Ужас какой. Хотя, если бы они поубивали друг друга, было бы не так и плохо. Проскочила кованую арку, увитую плющом, надела туфли, потому что по камням бежать больнее, чем по газону, и рванула к стоянке. Если не окажется ни одной свободной пролетки, попробую спрятаться в подворотне или попрошу укрытие в постоялом дворе в трактире, в театре, да где угодно. Обычно люди с сочувствием относятся к истинам и стараются помочь беглянкам. Сердце колотилось где-то в ушах. Я все время оглядывалась, боясь увидеть преследователя. Меня охватил панический страх, толкающий вперед, придающий какие-то нереальные силы и выносливость. Я в жизни так не бегала. Обернувшись в очередной раз, я в кого-то врезалась. На мои обнаженные плечи легли широкие ладони, обжигая холодом. Простите, – пискнула, сдавленно поднимая взгляд. На меня пристально смотрели глубокие глаза цвета грозового неба. Пепельные волосы развивались порывом силы. Бам! Зрачки глаз расширились, запульсировала радужка. По моему телу пробежал энергетический импульс, вызывает дрожь, мурашки на коже. Еще один! Да вы издеваетесь! Я едва не застонала и попыталась вырваться, но дракон даже не шелохнулся, не ослабил хватку. На его чутких губах заиграла лукавая усмешка. Попалась. Почти ласково прошептал он. А я была не в силах прервать с ним зрительный контакт. Да чего же красивые глаза. Нереальные. Магнетические. В них словно отражалась вселенная, целый мир. Удивительный и необъятный. Рука сама потянулась к пепельным волосам дракона. Кирен Шаенторн. Властный с ироничными нотками голос заставил очнуться и испуганно дернуть руку. Благодарю, что поймал мою истину. Я повернула голову и содрогнулась всем телом, теснее прижалась к пепельному. Прямо под фонарем на широкой мощной улице стоял он. Темноволосый, злющий дракон в черном с серебряными нашивками мундире. Цепкий взгляд болотных глаз, направленный прямо на меня, не предвещал ничего хорошего. Твою. Обманчиво спокойно поинтересовался Пепельный. И внезапно подхватил меня на руки, заставив испуганно охнуть. Не сегодня, Десмонд. Не сегодня. Припечатал угрожающий взмахнул рукой. По земле пронеслась ледяная колючая полоса и стрелой воткнулась в черного дракона, сковывая его ноги. Тот даже дернуться не успел. Нас укутала морозной дымкой. Я успела ухватиться за шею дракона одной рукой. дернулась, Но куда там? Смотри только на меня. Утробно пророкотал пепельный. Вновь гипнотизируя меня взглядом и, оттолкнувшись от земли, взлетел вместе со мной. темно бирюзовый сюртук разлетел лоскутами, обнажая прекрасное рельефное тело. Надо мной раскинулись белоснежные кожистые крылья мощные взмахи которых поднимали ветер. Они сверкали в лунном свете, словно искристый пушистый снег, и вызывали неуместный восторг. Но все, отбегалась, подумала обреченно, цепляясь за дракона обеими руками. Посмотрела вниз и едва сдержала истошный крик. Он застрял в горле, и я позорно подавилась. Покашляла дракону в плечо и тихо поинтересовалась, стараясь отвлечься от неприятных ощущений. От высоты кружилась голова. Это похищение? Да, бесстрастно констатировал крылатый. Ясно? Задумчиво причмокнула губами и обхватила шею похитителя покрепче. Как бы там ни было, сейчас не лучшее время для побега.